Глава 25. Уследователя Иван Степанович Куликов, как зверь, метался у себя в кабинете. Он сжал кулаки, стиснул зубы и вытаращил глаза. Так что, если бы кто-нибудь увидел его в эту минуту, то невольно испугался бы и поспешил убежать. Он воистину наводил своим видом панический страх даже на далеко трусливых. С него смело можно было рисовать картину какого-нибудь разбойника с большой дороги. Куликов приходил в бешенство от постоянных неудач за последние дни. Ему не везло решительно во всем. Он заметил, что у невесты его нашлись какие-то заступники, и чего доброго свадьба может, пожалуй, расстроиться. Скандал в его красном кабачке продолжал осложняться, и надежды на благоприятный исход почти не было. Коркина не только не явилась к нему на свидание, но и вчера он получил повестку от судебного следователя, приглашающего его свидетелем по обвинению Коркиной в мужеубийстве. Этого только не доставало. Вместо выгодной доходной статьи и интересной интрижки его впутали в уголовщину. И в бессильной злобе он метался по квартире. Больше всего его приводило в бешенство, что подли него нет живого существа, на котором он мог бы сорвать свою злобу, выместить все свои неудачи. Ему нужно было в эту минуту крови, чужих страданий, стонов, слез, отчаяния. Это послужило бы для него утехой. Он отвел бы душу. А между тем, около него ни одного безответного существа. И он один только рвет на себе волосы. Куликов вышел из внутренней двери в свой опустевший красный кабачок. Там только сторож, оставленный из числа слуг, возился в углу. Ты что делаешь? Набросился на него хозяин. Почему не подметено, не убрано! Еще девятый час только я начал. Молчать, дармоед, мошенник! Все вы грабители, мазурики! Сильная пощечина свалила сторожа с ног. Куликов только этого и ждал. Он прижал несчастного к стене и стал топтать ногами. Это успокоило несколько его нервы, и он зашагал спокойно по буфетной. «Все в грязи, запущено, не убрано! Подлецы лодорничают, а хозяин страдает! Терпи убытки, разоряйся!» Причитывал он, посматривая на избитого, который с трудом поднимался, придерживаясь за поясницу. Служащие у Куликова привыкли получать побои, как от хозяина, так и от обоих его буфетчиков. Поэтому сторож не протестовал и молча перенес побои. Он знал, что всякое возражение или оправдание усилило бы только хозяйский гнев, и побои были бы еще сильнее. А теперь хозяин удовлетворился и даже мягче посматривал на него. Может быть, целковый даст за покорность. Но Куликов не дал целкового, ему было мало реванша. Продолжать избиение неповинного сторожа он не стал, а другого никого нет. Походив по заведению, он вернулся опять в квартиру. Следователь приглашал его к 12 часам утра, а теперь нет еще девяти. Он надел пальто, шляпу, взял трости и вышел на улицу. Сумрачное дождливое утро, холодный ветер, грязь – все усиливало только мрачное его настроение. Извозчика не было. Он пешком пошел к заставе, чтобы сесть на конку. Что это? Он увидел у самой заставы толпу народа и в толпе Илью Ильича Коркина. Без шляпы, с развивающимися волосами и блуждающими глазами. Его крепко держали за руки и насильно тащили домой, а он отбивался и все кричал «Держи! Держи! Не пущу! Назад!» «Что это такое?» — спросил Куликов одного из толпы. «Лавочник здешний рехнулся. Что же он? А бог его знает!» Кто, говорит, жену арестовали, а кто рассказывает, что она с другом от него сбежала, а он, сердечный виш ловит ее. Неизвестно. Давно бежала? Только что карета уехала, он догонял. Да где догнать, коли, ежели не в своем, значит, уме. Куликов с наслаждением смотрел, как бился Коркин, как рвал на себе платье и отчаянно кричал одно и то же. «Держи, не пущу!» Да эти страдания почище его. А ведь отчасти это дело его рук. Он заварил кашу, но как все это произошло? Он вернулся почти бегом назад, опередил толпу и быстро пошел к дому коркиных. Ему хотелось расспросить прислугу, пока не привели еще хозяина. У самого дома он увидел главного приказчика Ильи Ильича. — Что это стряслось у вас? — обратился к нему Куликов, указывая на приближающуюся толпу. — Понять не можем. Все было по-хорошему. Недавно хозяйка захворала, священника приглашала. Вчера поправилось было. Мы все рады так были. Любят уж больно все ее. А сегодня вдруг околоточный с каретой пожаловал. И увез хозяйку-то. Илья Ильич провожал. Ничего, целовались, плакали, расставаясь. Он сам и в карету подсадил. Только что карета тронулась, а он заорал благим матом «Держи!» и побежал сзади. А какое «держи», когда околоточный везет? Кто ж задержать может? Удивительно. А куда повезли ее? Кучер сказывал в окружной суд к следователю, а по какому делу никто не знает. Шептались хозяева всю ночь, спать не ложились, а какое дело неизвестно. Толпа подошла совсем близко. Куликов не сомневался теперь, что жена все рассказала мужу и потому решил не попадаться на глаза помешанному. У сумасшедших бывают иногда проблески сознания, и тогда они очень опасны для своих личных врагов. С помешанного взять нечего, хоть бы убил на месте. Куликов скрылся в двери лавки Коркина и оттуда наблюдал. Вид несчастного, особенно когда ему скрутили на спине руки и, подгоняя вперед, толкали в спину, был воистину ужасный. Даже Куликова эта картина почти удовлетворила. «Теперь, если сообщить об этом Елене Никитишне, то совсем можно насытиться», – мелькнуло в голове Ивана Степановича. Он посмотрел на часы и, осторожно выйдя из лавки, пробрался сквозь толпу на дорогу. Пошел опять к заставе. «Дело разыгралось», — думал он. «Жаль только, что ему примазаться не удалось. Состояние у них кругленькое, а все теперь прахом пойдет. Ей каторги не миновать, ему ничего не нужно в больнице, детей нет. Куда же все это?» Как бы это пристроиться, хоть опекуном, что ли? Эх, дура-дура! Не могла ко мне прийти, мы гораздо дешевле бы все устроили. Вот только вопрос, что она наговорила, не запутала ли меня? Куликов подошел к заставе, нанял извозчика и поехал к следователю. Дорогой он не переставал придумывать способы покушения на капиталы Коркина. Вот уж совсем безобидно. Выморочные деньги. А говорят, до 20 тысяч деньжищ. Эврика, предъявить разве вексельков Ильюши тысяч на 70-80. Все знали, что мы приятели, часто пьянствовали, А если какой спор возникнет, можно с опекуном поделиться. Не дурно, черт возьми, придумано. Он так увлекся своими мечтами что не заметил, когда ехал до здания окружного суда на Литейном. Народ подходил и подъезжал со всех сторон. Петербуржцы, видимо, любят сутяжничество. Семь гражданских и пять уголовных отделений едва успевают справиться со всеми жалобами, исками и просьбами. Куликову эти отделения хорошо знакомы. Он привычную походкой, направился в первый подъезд, сбросил пальто у швейцаров и поднялся в самый верх. Еще было рано. В низкой с мансардными окнами и стеклянной крышей зале была масса народу. Каменные, оклеенные обоями стены, плиточный пол превращали залу в какую-то казарму. У входа в коридор с камерами 15 следователей два рослых стража принимали повестки и выкликали фамилии приглашенных. Вход в коридор, а тем паче в камеры без вызова, строжайше воспрещен. Куликов подал свою повестку как доказательство явки в назначенный срок и стал прохаживаться по залу в ожидании вызова. Большинство посетителей были простолюдины, рабочие, приказчики. Это все свидетели, потерпевшие от разных краж, взломов, мошенничества и тому подобного. Куликов чувствовал себя неловко в этом обществе и, как на избавителей, посматривал на стражей. Наконец раздалось желанное. «Иван Куликов!» Он поспешил откликнуться и мелкой рысцой пустился к коридору. «Вторая дверь налево», — сказал сторож. Куликов тихонько приоткрыл дверь и на цыпочках вошел. В камере не было никого, кроме следователя, пожилого тучного господина с побритым подбородком и седыми баками. Куликов, войдя, остановился у дверей и ждал приглашения. Следователь дописывал бумагу и не заметил вошедшего. Густые брови закрывали совсем его глаза. Только скрип пера слышался в камере. Он кончил и вскинул брови на дверь. «Вы Куликов?» «Так точно», — ответил Иван Степанович, низко кланяясь. «Временный купец второй гильдии?» «Совершенно верно-с». «Откуда родом?» Куликов замялся, кашлянул и нетвердо ответил. Изорла, местный мещанин, ваше превосходительство!» «Потрудитесь рассказать все, что вам известно по делу об убийстве Коркина и своего первого мужа». «Как вы изволите говорить?» Следователь повторил вопрос и предложил свидетелю подойти ближе к столу. «Извините, но я ровно ничего не знаю по такому делу». «Ничего? Как ничего?» И опять он вскинул свои щетинистые брови, уставившись на свидетеля. Куликову было жутко от этого взгляда. Он не умел конфузиться, но перед этим проницательным взглядом чувствовал себя очень неловко и неприятно. «Мне решительно ничего неизвестно», — повторил Куликов. «Вы с Коркиной знакомы? Очень мало, один раз только видел». «Вы писали ей записку?» «Ей? Никогда. Я писал ее мужу, с которым хорошо знаком, давал ему деньги под векселя. Тут был срок векселя, он просил подождать, и я написал «Жду только до завтра». «Вы не намекали Елене Коркиной на убийство ее первого мужа? А разве она во второй раз замужем?» «Позвольте, господин Куликов, я вызвал вас не для того, чтобы играть в жмурки». Если вы хорошо знакомы с Коркиным, давали деньги под векселя, вы не могли не знать, что он женат на вдове, тем более, что Коркина имела свой дом там же за заставой, где и вы торгуете. Я советовал бы вам отвечать серьезно. Простите ваше превосходительство, мне и в голову не приходило отвечать несерьезно. Но, смею уверить вас, что я вовсе не интересовался женой Коркина, никогда о ней с мужем не говорил, и так как торгую за заставой всего несколько месяцев, то не мог знать, имела ли Коркина какой-нибудь дом. Вы в Саратове бывали? Никогда в жизни? Значит, и Серикова не знали? Не имею понятия. Странно. «Почему же Коркина показала, что вы прямо дали ей понять, что все знаете, и назвали все фамилии?» «Относительно чего-с?» «Убийство ее мужа». «Я могу высказать одно только предположение. Коркина сегодня отправили в дом умалишенных. Не следует ли отправить туда же и его жену?» Следователь уставил глаза на Куликова. «Коркин, вы говорите, сошел с ума?» «Так точно». Когда в первый и последний раз я видел его жену, мне казалось, что ей давно там место. Повторяю, ваше превосходительство, что я не имею ни малейшего понятия о деле, по которому вызван. Коркина сейчас была у меня тут, и я ее допрашивал. Она категорически и очень правдоподобно рассказала о вашей беседе в гостиной. Но, повторяю, ваше превосходительство, что я один-единственный раз видел госпожу Коркину. Так что же из этого? Как же я мог с первого раза прямо бухнуть свои намеки? Разве это возможно? Человека пригласили в гости, он только что представился хозяйке, и сейчас же за горло. Простите, но это неправдоподобно для человека, не состоящего кандидатом на удельную или одиннадцатую версту. Следователь задумался. — Вот что, я сделаю вам с Коркиной очную ставку. Согласны? — С полным удовольствием, если это нужно для дела. Следователь позвонил. — Верните арестантку Коркину, — приказал он рассыльному. — Слушаюсь. — Садитесь, я запишу пока ваши показания. Куликов опустился на кончик стула. По лицу его пробежала язвительная улыбка и сейчас же исчезла. Два солдата ввели Елену Никитишну.